Вот так я приобрел самого ценного помощника, служившего когда-либо святой палате, и не год или два, а сколько он сам пожелал. Каким лицемерием обладал этот человек, лукавый как хамелеон, меняющий окраску под цвет своего убежища, и опасный, точно лев среди зверей лесных. Тем не менее я доверял ему а он, в свою очередь, доверял мне. Будьте тверды и мужественны, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. Однако я охотно признаю, что отнюдь не все служащие достойны доверия. Иные продают свою совесть за сребреники, а кто победней — за пару башмаков. Гремо собака был из таких он был отъявленный лжец. Но отец Жак время от времени подкидывал ему несколько ливров за услуги низкого и позорного рода. Иногда гримо распространял ложные слухи меж людей, которые впоследствии обвиняли друг друга в ереси. Порой он под видом заключенного выведывал тайны других узников, чтобы потом передать их отцу Жаку. Ему случалось подкупать слуг, запугивать детей, красть документы. Если отец Жак когда и принимал деньги, то почти наверняка эти деньги были собраны Гримо. После кончины своего покровителя Гримо стремился расположить в свою пользу отца Августина. Он тащил в святую палату смердящие обрывки сплетен, как бродячая кошка тащит в кухню дохлых мышей. С той разницей, что он был скорее крысой, а не кошкой и, подобно большинству паразитов, всегда находил лазейку, чтобы пробраться внутрь. Однажды вечером, когда мы возвращались в обитель к вечерней службе, мой патрон заговорил о Гримо. Он сказал, что Гримо посещал его днем и сообщил, что в Кассера живут женщины ретички Они поселились в старом катарском замке и не ходят в церковь. Вам это известно, спросил отец Августин. Я не знал, что в Касаре есть замок. Там нет замка, сказал я. Там есть форт, укреплённая ферма, которую некогда конфисковали у владельца, обвинённого в ереси. Земли, насколько я помню, теперь принадлежат короне. Последний раз, когда я посещал Касару, в форте никто не жил, он сильно разрушен. Стал быть гримо солгал? Он лжет все время, ибо разгуливает он по площадям Вавилона и валяется в его грязи, словно в киномонии драгоценных благоуханий. Понятно. Моя отповедь произвела на отца Августина заметное впечатление. Тем не менее, я напишу тамошнему Кюре. Как его имя? Отец Поль де Мирамонт. Я напишу ему с просьбой это подтвердить. Вы заплатили гримо денег? Я сказал ему, что если мы арестуем этих женщин, то после должного дознания он получит небольшую сумму. Если бы в Кассера обитали еретики, отец мой, Кюре, сообщил бы вам, он надежный человек. Вы его знаете? Я вменяю себе в обязанность знать всех Кюре в округе. И многих прихожан, я полагаю, да. Тогда вы могли бы рассказать мне, что это за люди? И старший инквизитор перечислил имена. Эмери Рибоден, Бернарде Пибро, Раймон Мори, Олдрик Каписколь, Петрона Кабденье и Брунад Агилар. Имена этих людей упоминаются в записях отца Жака, но против них никогда не выдвигалось обвинений. — Эмери Рибоден! — воскликнул я. — Эмери Рибоден! — «Это имя вам знакомо?» Я остановился, взял его руку и указал на улицу, уходившую вправо. Она была застроена красивыми зданиями. Жилые двухэтажные дома, первые этажи, которых занимали лавки со сводчатыми окнами и склады. «Видите? Те строения. Они принадлежат Эмэри Бодану. Он оружейник и консул и богатый человек». До вас не доходили порочащие его слухи? Никогда. Он благотворитель собора святого Поликарпа. А что остальные? Бернардо Пебро? Пебро это деревня к западу от Лазе. В семействе сеньоров трое сыновей, и Бернард самый младший. Мне не доводилось его встречать. Мы остановились, и прохожие бросали на нас любопытные взгляды. Заметив это, я продолжил путь. Раймон Мори — пекарь. Он живет неподалеку от обители. Вздорный малый, но ведь у него девять человек детей. да вдавая вдова из прихода церкви святого Николая, зажиточная, ведет свое хозяйство. О ней я слышал кое-что. Что? Всякие глупости. Что на хлеб она якобы плюет три раза вместо благословения, что ее свиньи читают отче наш. М -м -м. Остальных двоих я не знаю. Мне знакомы только несколько человек по фамилии Каписколь. Но Олдрика среди них нет. Может, статься он же мертв. Возможно. Его видели на сборище, которое состояло 43 года назад. Тогда, скорее всего, он умер. Его могли обвинить и осудить задолго до появления здесь отца Жака. Вам стоит проверить старые реестры. Я проверю. Он так и поступил. Он заставил Раймона отыскать реестры пятидесятилетней давности, и потом Сикар читал их каждую ночь, от вечерней до утренней, пока у бедняги глаза кровью не наливались и не садился голос. Однажды, когда я составлял письмо Жану де Бону, инквизитору Каркасона, которому потребовались копии каких из хранившихся у нас свидетельских показаний, На лестнице послышались шаркующие шаги отца Августина. Войдя, он остановился напротив моего стола. «Брат Бернар», — сказал он, — «вы за последнее время не сверялись с реестрами?» «Я?» «Нет». «Нет ли у вас реестров при себе? Ни единого? А что? Что-нибудь пропало? Похоже, что да». Отец Августин выглядел рассеянным. Его взгляд скользнул по моим перьям, по плошке с фуллеровой землей и куску пемзы. Раймон не может найти одного реестра. Возможно, он не там ищет. Он сказал, что мы могли отослать его другому инквизиту. Я никогда не высылаю оригиналов, святой отец. Я всегда велю снять копии. Раймону следует это знать. Беспокойство моего патрона начинало передаваться и мне. Когда пропала книга? Этого мне не удалось установить. Раймон не может сказать ничего определенного. К старым реестрам так редко обращаются. Возможно, обе копии по ошибке попали в библиотеку епископа. Возможно. Как бы то ни было, я велел ему найти копию епископа и доставить ее мне. На этот раз я крепко задумался. Такую загадку нельзя оставлять без внимания. Не видел ли реестра брат Люций? Нет. А епископ? Я намереваюсь его спросить. Никто другой не имеет доступа к нашим записям. Если только не... Я запнулся и по какому-то чудесному совпадению наших мыслей. Отец Августин закончил предложение вместо меня. Если только отец Жак не взял его. Если только он не переложил его куда-нибудь еще. М -м -м. Мы переглянулись, и я подумал, уж не заметал ли отец Жак следов но вслух я ничего не сказал, ибо мудрец да промолчит. — Я этим займусь, — наконец объявил мой патрон. Резким движением руки он как будто отодвинул дело в сторону и тут же обратился к совершенно другой теме. — Завтра мне понадобится лошади, надо об этом позаботиться. — Лошади? Я желаю посетить косара. — Вот как? — Объяснив, что потребуется заранее уведомить епископского конюшева, я поинтересовался, не получал ли он вести от отца Поля де Мирамонта, подтвердились ли подозрения Гремо, спросил я, обитают ли еретики в форте Кассера. Отец Августин долго молчал. Я, не знаю, что он обладает прекрасным слухом, уже собрался повторить вопрос, когда он дал мне понять, что все-таки расслышал. «Насколько я могу судить?» — ответил он. «Эти женщины добрые католички. Они ходят в церковь, но не постоянно, из-за слабого здоровья. Отец Поль говорит, что форт находится далеко от деревни. Это также мешает им посещать службы в ненастную погоду. Они ведут скромную благочестивую жизнь, держат птицу и меняют яйца на сыр. Он не замечал за ними чего-либо подозрительного. Но какова же тогда причина этой поездки недоуменно спросил я прежде чем ответить отец августин снова надолго задумался женщины ведущие подобный образ жизни навлекают на себя опасность и порождают кривотолки наконец произнес он если женщины желают блюсти свою чистоту и непорочность служа господу и соблюдая его заповеди Им подобает искать защиты священника или настоятеля и поступать в монастырь. Иначе они подвергаются серьезному риску. Во-первых, потому что они живут в уединенном месте, уязвимом для насилия и грабежа. А во-вторых, люди помнят, что сторонницы альбегойской ереси тоже когда-то так живали. Основав множество монастырей. люди не доверяют женщинам которые, избрав образцом своим, скорее жизнь Марии, нежели Марфы, тем не менее отвергают покровительство церковных властей. В Евангелии от Луки, глава 16, стихи с 38 по 42, рассказывается, что когда Иисус Христос посетил сестер Марию и Марфу, Марфа хлопотала о пище телесной, в то время как Мария слушала Слово Божие. «Да, это верно согласился я. В таких случаях всегда возникает множество слухов. Вы правильно сказали, почему не поступить в монастырь?» «Помимо того...» И здесь отец Августин сделал паузу перед выразительным повтором фразы, которая была произнесена со всей значительностью, присущей риторическому приему под названием «удвоение». «Помимо того, одна из них умеет читать». «Вот оно что!» Как двойственно то благо, что несет мирянам дар грамотности. Не по латыни, конечно. Думаю, что нет. Но, как вам известно, полуграмотные гораздо опаснее тех, кто вовсе неграмотен. Да, конечно. Я и сам встречал самоуверенных и заносчивых мужчин и женщин, которые, едва познакомившись с половиной букв и выучив наизусть пару стихов из Евангелия, взирали свысока на ученых богословов. Я слышал, как темные крестьяне искажают священное писание, и в Евангелии от Иоанна вместо «свои» его не приняли, читают «свиньи» его не приняли. А в псалме вместо «укроти зверя в тростнике», «укроти диких ласточек», путая, путая просто два слова, «харундинис» и «хирундинис», они носят личину учёности словно маску, под которой прячут глубины своего невежества от других невежд. Если эти женщины, ведущие такую опасную жизнь, приверженные ереси, то я приму все меры, к тому чтобы направить их на путь истины, сказал отец Августин. Вполне возможно, что достаточно будет одного отеческого наставления, тёплые беседы в духе святого Доминика, Поддержал я, и ему понравилось это сравнение. Да, в духе святого Доминика. Затем своим сухим, властным тоном он добавил, «В конце концов, мы Доминиканес, псы господни, не только потому, что бьемся с бешеными волками, мы также возвращаем в стадо заблудших овец». Сказав так, он удалился, хромая, отдуваясь, как кузнечные мехи и тяжело опираясь на посох. Надо признаться, что в этот момент в голове у меня возникла кощунственная картина, образ очень старого, плешивого и беззубого пса на трех лапах, я улыбнулся, глядя в свои бумаги. Но улыбка исчезла с моего лица, когда я спросил себя, «Как еще беззубые псы?» Добывают себе пропитание, если только не выкапывают из земли падаль. Отец Августин был одержим желанием преследовать разоблаченных еретиков до могилы и далее. Я знал, что в таком случае нам грозят скрупные неприятности. Начнутся протесты и обвинения в наш адрес. Против нас поднимутся влиятельные сеньоры. Худшего, однако, я предвидеть не сумел. На это мне не хватило дальновидности. Кассера находится неподалеку от большой деревни Разье. Насколько я помню, в Розье проживают три сотни человек, или около того. Среди них королевский Прево, королевский чиновник, обладавший во уверенному ему округе судебной, фискальной и военной власти. Прево занимает замок, принадлежавший некогда той семье, что построила форт близ Кассера. О них мне известно совсем немного, лишь то, что сто лет назад глава семьи некий Жордан де Разье предоставил свой замок воинам северян. Заглянув в хроники нашей святой палаты, я также могу сообщить вам, что внук Жордана Раймона Арно лишился форта в Кассера, равно как особняка в Лазе, в 1254 году, будучи осужден по обвинению в ересе. Фразеи и Кассера издавна были заражены елиси. Я видел свидетельства сотни протоколов 1253 и 1254 годов, когда почти все крестьяне этих деревень поочередно вызывались в лазе для дознания. Около шестидесяти, если не ошибаюсь, жителей Кассера были осуждены, причем все они оказались выходцами из четырех семейств. Я не раз... Наблюдал, как ересь поражает кровь, точно наследственная болезнь. Эти семейства более не представлены в деревне. Их члены либо умерли в заключении, либо были казнены, либо не вернулись из паломничества, куда им было определено отбыть. И иных большую частью детей поручили заботам дальних родственников. И Бог, как сказал Иероним, комментируя послание Галатам, «Иссекайте гнилую плоть». Гоните из стада паршивую овцу, иначе весь дом ваш и весь хлеб ваш, все тело, весь скот сгорит, пропадет, сгниет и погибнет. После того, как язва ереси была выжжена, болезнь не возвращалась, хотя нам, по мнению отца Августина, следовало неизменно сохранять бдительность.